Дверь распахнулась. Мэри Поппинс окинула комнату ужасающим взглядом. «Что я тебе говорила?» спросила она у Джейн ледяным тоном. «Ни одного слова?» «И вот, пожалуйста, в гости ты сегодня не пойдешь. Шагу не ступишь из этой комнаты». «А я и не хочу идти. Лучше останусь дома». Заложив руки за спину, Джейн отошла прочь. Ей ни капельки не было стыдно. Весьма похвально! Голос Мэри Поппинс звучал спокойно, но да было в нем что-то угрожающее. Джейн молча наблюдала, как Мэри Поппинс одевает Майкла и близнецов. Когда все были готовы, Мэри Поппинс достала из коробки свою лучшую шляпку и наделала ее, элегантно сдвинув чуть на бок. На шею она повесила золотую цепочку с медальоном, а поверх повязала шарф в красно-белую клетку который ей подарил мистер Бэнкс. На одном конце шарфа красовалась белая метка с большими буквами «М» и «П». Улыбнувшись своему отражению в зеркале, Мэри Поппин спрятала метку под воротник. Потом она вынула из шкафа зонтик с ручкой в форме головы попугая, сунула его под мышку и вместе с детьми направилась к выходу. «У тебя будет достаточно времени, чтобы подумать», — ехидно заметила она, — и, громко фыркнув, захлопнула за собой дверь. Джейн долго сидела, уставившись прямо перед собой. Она попыталась думать о своих семерых птенцах, но почему-то ей это было уже совсем неинтересно. Вот бы узнать, что они там делают у мисс Ларк. Наверное, играют с собаками или слушают рассказ о том, какая прекрасная родословная у Эндрю, или о том, что в Арфоломею На половину Эрделю, а наполовину Легавой с обеих сторон достались худшие половины. А еще все они, даже собаки, наверняка пьют чай с шоколадным тортом и ореховым печеньем. О, Боже! Мысль о том, что она всего этого лишилась, да еще по собственной вине, разозлила Джейн еще больше. Тик-так, тик-так, громко приговаривали часы. — Да замолчите вы! — закричала Джейн в ярости, и, схватив коробку с красками, изо всех сил швырнула в них. Коробка, ударившись о стеклянную крышку часов, отлетела и опрокинула королевское фарфоровое блюдо. Трах! Блюдо упало на каменную полку. Ой, что я наделала? Джейн в ужасе зажмурилась. «Послушайте, это же больно!» раздался вдруг чей-то звонкий голос. Джейн вздрогнула, И открыла глаза Джейн Снова послышался голос Нельзя же так Прямо по коленке Джейн быстро обернулась В комнате никого не было Она подбежала к двери И распахнула ее И тут никого Кто-то засмеялся Я здесь, глупенькая Наверху Она посмотрела на каменную полку Рядом с часами Лежало королевское фарфоровое блюдо Его пересекала большая трещина. А еще Джейн с удивлением увидела, что один из нарисованных мальчиков бросил вожжи и, согнувшись, держится обеими руками за коленку. Двое других глядели на него с сочувствием. «Но...» — начала Джейн, обращаясь отчасти к непонятному голосу, отчасти к себе самой. «Я не понимаю...» Мальчик на блюде посмотрел на нее и улыбнулся: «Не понимаете?» «Да, возможно...» «Я заметил, что вы с Майклом часто не понимаете самых простых вещей, правда?» Он со смехом обернулся к своим братьям. «Верно!» — подтвердил один из них. «Даже не знают, как успокоить близнецов. Или как рисовать птичьи яйца. Получаются какие-то кривобокие», — отозвался второй. «Ну, откуда вы знаете про близнецов и про яйца?» — спросила Джейн, покраснев. «Ну и ну!» — воскликнул первый мальчик. «По-вашему, мы все время смотрим на вас и не знаем, что происходит в этой комнате?» «Конечно, в спальню или в ванную мы заглянуть не можем. Кстати, какого там цвета кафель?» «Розовый», — сказала Джейн. «А у нас белый с голубым. Хотите посмотреть?» Джейн колебалась. Она была поражена и не знала, что ответить. «Пойдемте с нами. Если захотите, Вильям и Эверард будут вашими лошадками» а я побегу рядом и понесу кнутик. Кстати, меня зовут Валентин. Мы тройняшки. А еще у нас есть Кристина. А где же Кристина? Удивилась Джейн. Она внимательно осмотрела блюдо. Но увидела только зеленый лук, маленький ольховый лес, достоящих рядом Валентина, Вильяма и Эверарда. Пойдемте и увидите, настойчиво повторил Валентин и протянул ей руку. Почему другие могут ходить в гости, а вы нет? Пойдемте с нами. И Джейн решилась. Она покажет Майклу и близнецам, что не только они могут ходить в гости. Они еще пожалеют, что так плохо с ней обошлись. Хорошо, сказала она, подавая руку Валентину. Я готова. Валентин схватил ее за запястье и потянул за собой. И вдруг Джейн поняла, что она уже стоит не на истертом ковре в прохладной детской, а на просторной, залитой солнцем лужайке, усыпанной маргаритками. «Ура!» — закричали Валентин, Вильям и Эверард и заплясали от радости. Джейн заметила, что Валентин прихрамывает. «О!» — сказала она, — «я совсем забыла, коленка!» Он улыбнулся ей. «Ничего, я же понимаю, что вы ненарочно меня ударили». Джейн достала носовой платок, и перевязала ему коленку. «Так гораздо лучше», — вежливо сказал Валентин и передал ей вожжи.